Глава 19. Ты переезжаешь к Дэвиду Блейку? Дэн воскликнул так, что зеваки за соседним столиком тут же повернули уши в их сторону. Тише ты, одернула его Мишель. Ты с катушек слетела! Ты можешь так не орать. В баре Роквелл было мало народу в 6 вечера в будний день. Непрекращающийся дождь был отличным вышибалой и отгонял постояльцев от любых заведений. Дэнтри звонил ей второй день, и Мишель не смогла и дальше игнорировать его. Ей нужно было поговорить с кем-то, кто не убивал женщин или не охотился за убийцами. С Дэном у них было не всё гладко, но когда-то Мишель всё ему рассказывала. Когда они встретились в одном из баров, куда часто заглядывали в лучшие времена, ей тут же захотелось выложить всё об их сделке с сержантом Махоуни, о её попытках выведать что-то в квартире Дэвида, но она удержалась. Никто не должен был знать ключи лежали между ними на столе, как барьер, который в сотый раз разделил их между собой. Они смотрели на связку с разных углов стола и спорили о том, что переезд к человеку, которого подозревали в убийстве, был не самым обдуманным шагом. "Ты правда так втюрилась в него, что не замечаешь очевидных вещей? Что он убил Шэри, как минимум?" "Дэн, я не верю в это. Сколько лжи всего за один день. А весь город думает иначе." Весь город ошибается. А что, если ошибаешься ты? И вот так они перебрасывались аргументами уже на протяжении 15 минут и двух бокалов вина. Ты роешь себе могилу, злобно сказал Дэн и так же злобно оскалился. Могла бы просто попросить об этом своего ухажёра. Он наверняка вырыл не одну. Ты ведешь себя по-скотски. А ты по-идиотски. Все!» Крик Мишель заглушил даже завывание музыки. Весь бар, казалось, следил за развитием их разговора, поэтому пора было заканчивать развлекать публику. Я пришла сюда не за тем, чтобы снова ссориться, Дэн, с горчинкой в голосе сказала Мишель, намереваясь уйти. Думала ты, мой друг, я могу поделиться с тобой радостной новостью, но раз ты хочешь продолжать обвинять меня, то я уйду. Стой. Прости. Давай просто посидим тут и выпьем за твой переезд. Он поднял бокал, будто провозгласил радостный тост, хотя в глазах его прыгали чертята. Он проглотил всю свою язвительность и стал старым добрым другом, в котором так нуждалась Мишель. Они просидели так несколько часов, болтая о переменах в компании и о прошлом. Мишель старалась не думать о ключах, что всё ещё лежали между ними, хотя то и дело цеплялось за них глазами. Если бы она была чуточку менее пьяной и более внимательной, То заметила бы, как Дэн делает то же самое. Таксист домчал их в мгновение ока. Мишель даже не успела заметить, как оказалась на крыльце собственного дома, болтаясь на плеча Дэна. Дождь беспощадно мочил их головы и морозил холодом своих прикосновений. Дотащившись до квартиры, Мишель лишь с пятой попытки они сумели открыть дверь. «Ну ты и накидалась старушка пошутил Дэн, который опьянял не так сильно, и все еще мог ровным шагом довести Мишель до спальни. Я имела на это полное право. Заплетающимся языком объявила Мишель и напоследок икнула. У меня нет работы, почти не осталось денег, а любимого мужчину обвиняют в убийстве. Я самая удачливая женщина в этом странном городе. Дэн засмеялся. Ему было не привыкать слушать грубости от подруги в состоянии алкогольного опьянения. "Спасибо, Дэн", прошипела Мишель, болтаясь у него на шее, как вязаный шарфик. "Спасибо, что вытащил из дома и помог проветриться. Мне нужен был этот вечер, этот бар и ты. Рад, что сумел отвлечь тебя. А теперь ложись спать. Ты такой чудесный друг." Мишель была так пьяна, что не заметила, как дернулись губы Дэна. Он хотел что-то сказать, но промолчал. Почти закинул подругу на заправленную постель, стянул туфли, плащ и укрыл валяющимся в ногах пледом. Еще немного постоял у кровати, глядя, как блаженный сон навещает Мишель. Погладил ее щеку, убрал прядь волос с лица. Увидимся завтра, тихо сказал он и ушел. В том, что у тебя нет работы, есть свои плюсы. Можно допоздна пить в баре с другом и спать до обеда. Не вскакивать по трезвону будильника и трястись в переполненном автобусе до места, которое ненавидишь всей душой. Первые признаки жизни Мишель подала лишь к половине одиннадцатого. Голова поприветствовала ее болью в висках, Вынужденная плата за вчерашнее веселье. Мишель давно столько не пила и забыла, что такое похмелье. В 26 оно переносится куда как тяжелее, чем в студенческие годы. Поростав на вывернувшись на спину, Мишель почувствовала себя протухшим лимоном, который выжили в чашку с чаем и выбросили в мусорку. К слову, выглядела она примерно так же. Мятая одежда, пропахшая дешёвым баром и потом, размазанная тушь и склеенные ресницы, мыстящие за то, что она не умылась перед сном. Сколокоченная грива волос, что ей назло перепутались в птичье гнездо. Запах изо рта, в котором угадывалось послевкусие красного вина и мясной нарезки. Дождь перестал заливать своим горем город и решил порадовать жителей Балтимора ярким солнцем. Оно созарством заглядывало в окно, отодвигая незанавешенные шторы. Вот это они вчера разошлись с Дэном. Они не пили так со времён колледжа. Празднование того, что Дэн получил работу в престижной юридической конторе, не в счёт. Тогда они всего-то побаловались парочкой бокалов, потому что молодому юристу завтра уже нужно было выходить на работу. И вот, Дэн все еще работал в Херли и Браун, а она бесцельно валялась в кровати, пытаясь собрать себя по кусочкам. Где-то в гостиной зазвонил телефон. Неужели кто-то вспомнил о ее существовании? Держа голову обеими руками, Мишель поплелась в другую комнату и нашла мобильник в сумке. Дэвид Его имя на экране теперь вызывало одну лишь горечь похлеще похмельного привкуса во рту. Алло, прохрипела она в трубку. Доброе утро, Соня, бодро заговорил Дэвид. Целое утро тебе звоню. Пользуешься привилегией безработной? Вчера Дэвид долго извинялся перед ней за то, что она осталась без работы и жаловни из-за него. Воспринял это как личный грех и раз десять повторил, что всё исправит. Мы вчера слегка увлеклись с Дэном, отмечали мой переезд. Вернее, перебивали страдания градусами, но Дэвиду незачем это знать. Так значит, ты променяла вечер со мной на своего Дэниела и алкогольное опьянение? сказал, шутя, но от Мишель не укрылась ревнивая тональность в голосе Дэвида. Он знал, что она водит дружбу с Дэном ещё со времён школы. Несколько раз уточнял, было ли между ними что-то но делал вид, что это его не волнует. Но ни одному мужчине не будет по нраву знать, что его любимая водит дружбу с другим. Я сегодня весь день буду занят. Нужно провести пару встреч с клиентами, о которых я тебе вчера говорил. Прости, я бы хотел сейчас быть рядом и помочь тебе упаковывать вещи, но ты можешь начать. Я с радостью одолжу тебе Виктора. Он поможет затащить коробки ко мне. Не нужно его беспокоить, Дэвид. Мы ведь не торопимся. Пауза на той стороне линии начинала напрягать. Может, у него были более скоропалительные планы насчёт неё. Ты правда этого хочешь? спросил он. Я имею в виду переезд и нас. Я тебя не тороплю, но хочу знать, что ты готова. Конечно, я готова, Дэвид. Мишель постаралась вложить в каждое слово весь энтузиазм, на который была способна. Я просто неважно себя чувствую. Поэтому немного отложу сборы. Я безумно счастлив слышать это. Про то, что ты готова, не про то, что неважно себя чувствуешь. Слушай, как насчёт того, чтобы ты заехала сегодня? Осмотрись там, может, захочешь что-то докупить, чтобы моя берлога не казалась тебе такой недружелюбной. А вечером я закажу что-нибудь, и мы поужинаем, как нормальные люди. Звучит отлично. Особенно та часть сосмотрюсь», — подумала Мишель. «Все складывалось слишком хорошо. У нее будет целый день на то, чтобы обыскать его квартиру, и никто не будет мешать. Тогда жди меня к шести», — радостно сказал Дэвид и спустя несколько секунд колебаний добавил: Я люблю тебя. И я тебя, ответила Мишель, сама не зная, врет ему или нет. От звонка Дэвида виски стиснуло еще сильнее, будто он на расстоянии управлял ее головой. До этого ему удавалось управлять лишь её мыслями. Вот это она отрубилась вчера. Не слышала ни вызова Дэвида, ни сообщения от Дэна, которыми был завален весь телефон. «Надеюсь, ты уже очнулась. Как поживает винный пьяница? Давай позавтракаем где-нибудь, приведу тебя в чувство. Это уже не смешно. Ты там хоть жива? Так нечестно. Мне приходится работать с адской головной болью, а ты там прохлаждаешься в постельке. Я действительно хотел встретиться с тобой. Позвони, как очнёшься. Хочу узнать, что ты ещё дышишь. Типичный Дэн. Мишель смахнула все его сообщения. У неё есть примерно семь часов на обыск. Пока она приведёт себя в порядок и доедет до его квартиры, времени станет ещё меньше. Поэтому надо поторапливаться. В худшем случае Дэвид и вовсе мог сменить планы, отменить встречу и вернуться домой раньше, чтобы сделать ей сюрприз. Через 20 минут Мишель была одета и готова выходить. Надела любимый плащ, который успел подсохнуть на вешалке, и ощупала карманы. Странно, вчера она вроде бы оставляла ключи от квартиры Дэвида в плаще. Перерыв в сумку сверху донизу, Мишель беспокойно попыталась вспомнить, куда могла сонуть целую связку ключей пришлось потратить ещё 15 минут, чтобы перевернуть квартиру вверх дном. Она вчера еле-еле доползла до кровати и вряд ли оставила бы ключи где-то в гостиной. В спальне под грудой одеял и старой одежды, в которой она провела ночь, ключей тоже не оказалось. Неужели она выронила их по дороге? Может, остались в такси? Вот чёрт. У неё совершенно нет времени на то, чтобы разыскивать таксиста по всему городу. К тому же машину вызывал Дэна, не она. Она даже не вспомнит лица водителя, если его поставят перед ней. Дэн, не могу найти ключи от квартиры Дэвида. И тебе доброе утро, пьяница, ответил в трубку задорный голос. Я серьёзно, Дэн, они мне очень нужны, но ни в карманах, ни в сумке их нет. Ты смотрела в прихожей? Может, бросила их где-то, пока разувалась? Я не идиотка, я уже всё обыскала. Не кипитесь ты так. Ну потеряла и потеряла. Попроси своего богатенького парня, он сделает тебе новый комплект. Так она потеряет ещё больше драгоценного времени. Они мне нужны сейчас. Дэн помолчал и спросил: "К чему такая спешка?" "Просто они мне очень нужны". Сознавая, что такой ответ вызывал ещё больше вопросов и подозрений, Мишель добавила: "Хотела сделать Дэвиду сюрприз, но без ключей мне не попасть в его квартиру. Я наверняка выронила их в такси или ещё где-нибудь. Не станет же ты обыскивать все места, где мы вчера были. Если у неё останется хотя бы час на то, чтобы пробраться в квартиру Дэвида и пошарить по его вещам, то станет. Дэн, ты не мог бы связаться с тем таксистом, что вчера нас подвозил? Может, он нашёл их под сиденьем или под ковриком? Мишель, я на работе. Дэн, прошу тебя, для меня это очень важно. Ладно, перезвоню через минуту. Минута ожидания всегда длится целую вечность. Мишель расхаживала по прихожей, продолжая проверять полочки в шкафу и заглядывая за пофик. Может, она просто пропустила их? Зазвонил телефон. Ну что? Таксист говорит, что ничего не находил. Блин, это очень-очень плохо. Но мы ведь вчера никуда не заезжали по пути. Нет, из бара сразу двинулись к тебе домой. Значит, ключи должны быть где-то в промежутке между двумя этими пунктами. Или Я еду в бар. Не рановато. Смотри, а то я начну всерьёз волноваться за тебя. Мишель закатила глаза. Порой шутки Дэна начинали выводить из себя. Думаю, что ключи остались там. Ты серьёзно помчишься туда из-за каких-то ключей? Они открываются через три часа. Дэн начинал волноваться. Когда он перестал подшучивать и становился таким серьёзным, дело было нечисто. Я хотя бы попытаюсь. Дэн вздохнул и сказал: я поеду с тобой". "Не беспокойся, я сама справлюсь. Ты ведь весь в работе". "Это я потащил тебя в тот бар и напоил, так что я тоже виновен в потере. Встретимся у входа, только прошу, дождись меня". Мишель нахмурилась, когда Дэн поспешно сбросил вызов. Зачем ему тащиться из даунтауна, когда бар был в нескольких кварталах от ее дома? Ну ладно, ей будет спокойнее, когда рядом будет кто-то знакомый, тем более юрист, если ее откажутся пускать внутрь. Об экономии пришлось на время забыть. Мишель взяла такси, чтобы не тратить время на поездку на автобусе. С деньгами она разберется как-нибудь потом, а вот с поиском улик в логовой убийцы придется разбираться сейчас. Прибыв на место, Мишель взглянула на часы. 12:03. Времени до возвращения Дэвида оставалось всё меньше и меньше. Бар был закрыт, как и другие заведения на этой улице. Если там никого не окажется сегодня, можно забыть об обыске. Ещё один день будет упущен. Ей нечего будет показать Махоуни. Через 10 минут Дэна всё ещё не было, поэтому Мишель всё же решила не ждать его и двинулась к входной двери. Только она собиралась постучать, как сзади остановился автомобиль. Мишель Дэн подбежал к ней и тронул за плечо. В костюме в тонкую полоску и галстуке он выглядел куда солиднее, чем во вчерашней хипстерской рубашке в клетку и опьянении. Я же просил меня дождаться. Я не знала, когда ты приедешь. Ну теперь я здесь. Он без спроса перехватил инициативу в свои руки и громко постучал по стеклу. Там никого, констатировал он, ставя ладони домиком и вглядываясь в темноту бара. Придётся вернуться позже и попробовать снова. Я не могу так долго ждать. Но почему я такая растяпа? Вечно всё порчу. Нервы Мишель начинали сдавать. Она схватилась за лицо и стояла так несколько мгновений. Эй, да что с тобой такое? Дэн подошёл и раздражённо оторвал её руки от лица. "Психуешь так, как будто потеряла миллион долларов. Уверен, твой Дэвид переживёт, если ты устроишь ему сюрприз в другой день". В другой день он может безвылазно торчать дома, тогда у неё не будет шанса порыться, как следует. К тому же, Дэвид Блэйк не такой дурак, чтобы оставлять улики в квартире, когда она туда полностью переедет. Сейчас он может не догадываться о скрытых мотивах Мишель и продолжать хранить страшные доказательства в одной из комнат. А может, этих улик и вовсе не было, или он давно от всего избавился, и Мишель соглашалась на жизнь с чудовищем за просто так. Чего вам, молодые люди? Они не заметили, как дверь бара открылась. Оттуда выглянула пожилая женщина с волосами беспорядочно собранными на затылке. Одна её рука была в жёлтой перчатке. Её образ никак не вязался с обстановкой бара. Наверняка эта женщина здесь убирала перед открытием и приходом очередной партии любителей покутить. Бар закрыт. Слава богу, в баре хоть кто-то оставался. Мишель обгнола Дэна и почти подлетела к женщине. Здравствуйте, мэм. Извините, что мы беспокоим вас в нерабочее время, но мы кое-что ищем. Выпивки и проблем на свою голову? Мишель вежливо улыбнулась. Нет, мэм. Вчера мы были в этом баре, и, скорее всего, я обронила ключи за одним из столиков. Скажите, вы их не находили? Я уже всё перемыла и не видела никаких ключей. А не могли бы вы посмотреть ещё раз? Может, не заметили? Или впустите, нас, на мы сами поищем. Такой прищур смутил бы даже покойника. Мишель очень нужно было найти ключи, поэтому она выдержала подозрительный взгляд женщины и заговорила снова. Мы только до минуту, прошу вас. Мне очень важно найти эти ключи. Вот я вас сейчас запущу, а вы меня ограбите, заявила старушка, норовя захлопнуть дверь прямо перед носом самозванцев. Может, мы договоримся? Дэн протянул 50-долларовую банкноту и потряс ее перед глазами сварливой женщины. Каким бы плохим не было ее зрение, она с легкостью разглядела изображение президента Гранта. Только быстро. И Улисс Грант спрятался в недрах рабочей рясы. Дэн даже не пропустил Мишель вперед, распахнул дверь и ворвался внутрь, словно сам потерял здесь нечто ценное. Понадобилось пару секунд, чтобы привыкнуть к полумраку обстановке после яркого солнца и улицы. И Дэн кинулся к столику у стены, за которым они вчера распивали вино. Не успела Мишель подойти, как Дэн уже разгибался из-за стола с самодовольной улыбкой и связкой ключей на указательном пальце. «Вуаля! а вот и ключи". Фух, выдохнула Мишель, забирая находку. Они лежали прямо под столом я не видела никаких ключей, пока мыла. Запротестовала старушка, снова испытывая на визитёрах всю свою злость. Значит, проглядели мэм», — весело ответил Дэн. Спасибо вам, что пустили. Идём, Мишель, я попросил таксиста не уезжать. Недовольное бормотание провожало их до самых дверей такси, пока женщина снова не скрылась в темноте бара. Тебя подбросить? Тебя наверняка ждут на работе. Это всего лишь 10 минут, отмахнулся Дэн, уже забираясь в такси. Заодно посмотрю, где живёт великий и ужасный Дэвид Блейк. Мишель ничего не ответила на этот выпад и села рядом с приятелем. А что за сюрприз ты ему готовишь? Думаешь, он удивится? Мишель пожала плечами, а сама попыталась представить, как удивится великий и ужасный Дэвид Блейк, когда она отощит улики и засадит его за решётку.